573. Явление помощи приходит всегда в действие. Действие надо начать, то есть проявить какую-то энергию, которой по закону свободной воли, себя уже уявившей, можно прикладывать. В противном же случае нужно оказывать давление на волю и уводить ее из состояния инертности, воздействуя на нее, что не разрешается закону. Но если воля человека избрала свой путь, Наметила действие и приступила к его выполнению. Помощь может быть оказана без нарушения свободной воли человека. Иногда помощь приходит в последний момент. Если помощь будет оказываться, едва человек пошевелил пальцем, то воля ослабнет и не только не будет расти и увеличиваться на препятствиях и противодействиях, но может совершенно угаснуть. Там, где воля крепнет в несломимом устремлении, помощь никогда не медлит ибо есть к чему прикладывать. Но кому-то приходится ждать и прилагать волевые усилия в действии, чтобы достичь желаемого. Но без помощи не оставляем. В начале записи было сказано «пиши, помогу». Многолетние усилия в данном направлении дают право на быструю помощь, но все же надо взять перо и начать самый процесс. Если бы люди поняли могущество воли, если бы знали, что ее права охранены космическими законами, если постигли значение действий самоисходящих изнутри их сущности, но не навеянных или внушенных извне. Не ценно действия под посторонним влиянием совершенные, ибо и кармы, и следствия, и заслуга принадлежат центру его продившему, но действия самоисходящие, своей волей утверждены. Рождается причин, сосредоточенных в одном канале, приносящих следствие прямые и неразветвленные, концентрируя растущую волю. Поэтому надо избегать действий и поступков под влиянием чужой воли или советов. Совет может дать учитель. Конечно, в делах житейских подать совет может каждый, кто знает лучше, но даже принимая житейский совет, его утвердить должна своя воля. Ценим действие самоисходящие. Совет. Пользоваться лучше своими собственными советами, особенно в делах, не требующих специальных знаний. Надо стоять на своих ногах. Советчик дает совет, а шишки за неудачный совет валятся не на советника, а на исполнителя. Поэтому надо быть осторожными с советами, как со своими, так и с чужими. Посторонние советчики обычно о себе лишь пекутся, потому вредны их советы. Лучше полагаться на собственную чуткость и интуицию и своей волей, намечая струю энергии, не позволять чужой струе вмешиваться в нее и окрашивать сферу ваших действий несвойственным им цветом. Вообще говоря, индивидуальность своего микрокосма следует тщательно и внимательно охранять от посторонних поползновений. Кто из стоящих вовне может понять всю сложность мироощущения ученика? Ли ученика лишь совет учителя безошибочен? И мы и будем следовать, накладывая на все остальное твердую печать своей воли, и тем более так, что даже принятие совета учитель нуждается в утверждении о воле ученика, который свободно всегда».